Страница 179. Он просил о чем-то унтера, вероятно, о позволении взойти ко мне. Это был седой старик, у которого я ребенком перекрестил двух или трех детей. Унтер грубо и отрывисто отказывал ему. Один из наших кучеров стоял возле. Я им закричал в окно. Унтер засуетился и велел им убираться. Старик кланялся мне в пояс и плакал. Кучер, стегнувший лошадь, снял шляпу и утер глаза. Дрожки застучали, и слезы полились у меня градом. Душа переполнилась. Это были первые и последние слезы во время заключения. К утру... Канцелярия начала наполняться. Явился писарь, который продолжал быть пьяным со вчерашнего дня, фигура чехоточная, рыжая, в прощах, с животно-развратным выражением в лице. Он был во фраке кирпичного цвета, прискверно сшитым, нечистым, лоснящимся. Вслед за ним пришел другой, вунтер офицерской шинели, чрезвычайно развязный. Он тотчас обратился ко мне с вопросом. — В театре, что ли, попались, а? Меня арестовали дома. И сам Федор Иванович? А кто это, Федор Иванович? — Полковник Миллерс? — Да, он. понимаемс. Он моргнул рыжему, который не показал никакого участия. Кантонист не продолжал разговора. Кантонист — сын солдата, со дня рождения принадлежавший военному ведомству и обучавшийся в особой низшей военной школе. Он увидел, что я взят не за буянство и не за пьянство, и потерял ко мне здесь весь интерес, а, может, и боялся вступить в разговор, с опасным арестантом. Спустя немного явились разные квартальные, заспанные и не проспавшиеся, наконец, просители и тяжущиеся. Меня увезли к обер полицмейстеру. не знаю, зачем, никто не говорил со мной ни слова, потом опять привезли в частный дом, где мне была приготовлена комната, под самой каланчой. Унтер-офицер заметил, что если я хочу поесть, надобно послать купить что-нибудь, что казенный паек еще не назначен, и что он еще дня два не будет назначен. Сверх того, как он состоит из трех или четырех копеек серебром, то хорошие арестанты предоставляют его в экономию. Запачканный диван стоял у стены. Время было заполдень. Я чувствовал страшную усталь. Бросился на диван и уснул мертвым сном. Когда я проснулся, на душе все улеглось и успокоилось. Я был измучен в последнее время неизвестностью о Богореве. Теперь черед дошел и до меня. Опасность не виднелась издали, а обложилась вокруг, туча была над головой. Это первое гонение должно было нам служить рукоположением. Страница 180. Глава 10. Под каланчой Лиссабонский квартальный зажигатели. К тюрьме человек приучается скоро, если он имеет сколько-нибудь внутреннего содержания. К тишине и совершенной воле в клетке привыкаешь быстро. Никакой заботы, никакого рассеяния. Сначала не давали книг. Частный пристав уверял, что из дому книг не дозволяется брать. Я его просил купить разве что-нибудь учебное, грамматику какую, что ли, пожалуй, можно, а не то надобно спросить генерала. Предложение читать от скуки грамматику было неизмеримо смешно. Тем не менее я ухватился за него обеими руками и попросил частного пристава купить итальянскую грамматику и лексикон. Со мной были две красненькие ассигнации. Я отдал одну ему. Он тут же послал поручика за книгами и отдал ему мое письмо к обер полицмейстеру, в котором я, основываясь на вычитанной мною статье, просил объявить мне причину ареста или выпустить меня. Частный пристав, в присутствии которого я писал письмо, уговаривал не посылать его напрасно, ей богу напрасно, утруждаете генерала. Скажут беспокойные люди, вам же вред, а пользы никакой не будет. Вечером явился квартальный и сказал, что обер оберполицмейстер велел мне на словах объявить, что в свое время я узнаю причину ареста. Далее он вытащил из кармана засаленную итальянскую грамматику. И, улыбаясь, прибавил. Так хорошо случилось, что тут и словарь есть, лексикончика не нужно. А сдачи и разговора не было. Я хотел было снова писать кобер полицмейстеру, но роль миниатюрного Гемптеда в причистинской части показались мне слишком смешной. Недели через полторы после моего взятия, часов в десятом вечера, пришел маленького роста черненький рябенький квартальный с приказом одеться и отправляться в следственную комиссию. Пока я одевался, случилось следующее смешно-досадное происшествие. Обед мне присылали из дома. Слуга отдавал внизу дежурному унтерофицеру, тот присылал солдатам ко мне. Виноградное вино позволялось пропускать от полбутылки до целой в день. Сазонов, пользуясь этим дозволением, прислал мне бутылку превосходного Яганисберга. Солдат и я, мы ухитрились двумя гвоздями откупорить бутылку. Букет, здесь аромат, поразил издали. Этим вином я хотел наслаждаться дня 3-4. Страница 181. Надо быть в тюрьме, чтобы знать, сколько ребячества остается в человеке, и как могут тешить мелочи от бутылки вина до шалости над сторожем. Рябенький квартальный отыскал мою бутылку и, обращаясь ко мне, просил позволения немного выпить. Досадно мне было, однако я сказал, что очень рад. Рюмки у меня не было. Изверг этот взял стакан, налил его до невозможной полноты и вылил его себе внутрь, не переводя дыхание. Этот образ вливания спиртов и вин только существует у русских и у поляков. Я во всей Европе не видал людей, которые бы пили залпом стакан или умели хватить рюмку. Чтоб потери этого стакана сделать еще чувствительнее, Рябенький квартальный, обтирая синим табачным платком губы, благодарил меня, приговаривая, «Мадера хоть куда!» Я с ненавистью посмотрел на него и злобно радовался, что люди не привили квартальному коровьей оспы, а природа не обошла его человеческой. Этот знаток Вин привез меня в оберполицмейстерский дом на Тверском бульваре, ввел в боковую залу и оставил одного. Полчаса спустя из внутренних комнат вышел толстый человек с ленивым и добродушным видом. Он бросил портфель с бумагами на стул и послал куда-то жандарма, стоявшего в дверях. — Вы... «Верно», — сказал он мне, — «по делу Огарева и других молодых людей, недавно взятых». Я подтвердил. «Слышал я», — продолжал он мельком, — «странное дело, ничего не понимаю». «Я сижу две недели в тюрьме по этому делу. Да не только ничего не понимаю, но просто не знаю ничего». — ты и прекрасно, — сказал он, пристально посмотревши на меня. — И не знаете ничего. Вы меня простите, я вам дам совет. Вы молоды, у вас еще кровь горяча, хочется поговорить. Это беда. Не забудьте же, что вы ничего не знаете. Это единственный путь спасения. Я смотрел на него с удивлением. Лицо его не выражало ничего дурного. Он догадался и, улыбнувшись, сказал, «Я сам был студент Московского университета лет двенадцать тому назад». Взошел какой-то чиновник. Толстяк обратился к нему как начальник и, кончив свои приказания, вышел вон, ласково кивнув головой и приложив палец к губам. Я никогда после не встречал этого господина и не знаю, кто он, но искренностью его совета я испытал. Потом взошел полицмейстер, другой, не Федор Иванович, и позвал меня в комиссию. В большой, довольно красивой зале сидели за столом человек пять. Все в военных мундирах, за исключением одного чахлого старика. Страница 182. Они курили сигары, весело разговаривали между собой, расстегнувши мундиры и развалясь на креслах. Обер Оберполицмейстер председательствовал. Когда я взошел, он обратился к какой-то фигуре, смиренно сидевшей в углу, и сказал, «Батюшка, не угодно ли?» Тут только я разглядел, что в углу сидел старый священник с седой бородой и красно-синим лицом. Священник дремал, хотел домой, думал о чем-то другом и зевал, прикрывая рукой рот. Протяжным голосом и несколько нараспев начал он меня увещевать. Толковал о грехе утаивать истину перед лицами, назначенными царем и о бесполезности такой неоткровенности, взяв во внимание все слышащее ухо Божье. Он не забыл даже сослаться на вечные тексты, что нет власти ощения не от Бога и Кесарю Кесарева. Кесарь-владыка-монарх по имени Юлия Цезаря В заключение он сказал, чтобы я приложился к святому Евангелию и честному кресту, в удостоверение обета, которого я, впрочем, не давал, да он и не требовал, искренне и откровенно раскрыть всю истину. Окончивши, он поспешно начал завертывать Евангелие и крест. Цинский, едва приподнявшись сказал ему, что он может идти. После этого он обратился ко мне и перевел духовную речь на гражданский язык. «Я прибавлю к словам священника одно — запираться вам нельзя, если бы вы и хотели». Он указал на кипу бумаг, писем, портретов с намерением, разбросанных по столу. «Одно Откровенное сознание может смягчить вашу участь. Быть на воле или в Бобруйске, на Кавказе, это зависит от вас. Вопросы предлагались письменно. Наивность некоторых была поразительна. Не знаете ли вы о существовании какого-либо тайного общества? Не принадлежите ли вы какому-нибудь обществу, литературному или иному, кто его члены, где они собираются. На все это было чрезвычайно легко отвечать одним «нет». «Вы, я вижу, ничего не знаете», — сказал, перечитывая ответы Цинский. «Я вас предупредил, вы усложните ваше положение». Тем и кончился первый допрос. Восемь лет спустя в другой половине дома, где была следственная комиссия, жила женщина, некогда прекрасная собой, с дочерью красавицей, сестра нового оберполицмейстера. Я бывал у них и всякий раз проходил той залой, где Цинский с компанией судил и рядил нас. В ней висел тогда и потом портрет Павла, напоминанием ли того, до чего может унизить человека необузданность и злоупотребление власти, или для того, чтобы поощрять полицейских на всякую свирепость, не знаю, что он был тут с тростью в руках, курносой и нахмуренной. Я останавливался всякий раз перед этим портретом, тогда арестантом, а теперь гостем. Страница 183. Небольшая гостиная возле, где все дышало женщиной и красотой, была как-то неуместна в доме строгости и следствий. Мне было не по себе там, и как-то жаль, что прекрасно развернувшийся цветок попал на кирпичную, печальную стену съезжей. Наши речи и речи небольшого круга друзей, собиравшихся у них, так иронически звучали, так удивляли ухо в этих стенах, привыкнувших слушать допросы, доносы и рапорты о повальных обысках, в этих стенах, отделявших нас от шепота квартальных, от вздохов арестантов, от бренчания жандармских шпор и сабли уральского казака. Через неделю или две снова пришел Рябенький Квартальный и снова привез меня к Цинскому. В сенях сидели и лежали несколько человек, скованных, окруженные солдатами, с ружьями. Впереди было тоже несколько человек, разных сословий, без цепей, но строго охраняемых. Квартальный сказал мне, что это все зажигатели. Цинский был на пожаре, следовало ждать его возвращения. Мы приехали часу в десятом вечера. В час ночи меня еще никто не спрашивал. Я все еще приспокойно сидел в передней с зажигателями. Из них требовали то одного, то другого, полицейские бегали взад и вперед, цепи гремели, солдаты от скуки брякали ружьями и выкидывали артикул. Выкидывать артикул – делать ружейные приемы. Около часу приехал Цинский. В саже, в копоте. И пробежал в кабинет, не останавливаясь. с полчаса. Позвали моего квартального. Он воротился бледный, растерянный и с судорожным подергиванием в лице. Вслед за ним Цинский высунул голову в дверь и сказал. — А вас, месье Г., вся комиссия ждала целый вечер. Этот болван привез вас сюда в то время, как вас требовали князю Голицыну. Не очень жаль, что вы здесь прождали так долго, но это не моя вина. Что прикажете делать с такими исполнителями? Я думаю, 50 лет служит, и все чурбан. Ну, пошел теперь домой, прибавил он, изменив голос на гораздо грубейший и обращаясь к квартальному. Страница 183. Квартальный повторял целую дорогу. Господи, какая беда! Человек не думает, не гадает, что над ним сделается. Но уж он меня доедет теперь. Он бы еще ничего, если бы вас там не ждали. А то ведь ему срам, Господи, какое несчастье! Я простил ему Ренвейн. Особенно, когда он мне сообщил, что он менее был испуган, когда раз тонул возле Лиссабона, чем теперь».